глава 13 «Это мой фирменный рецепт. Ты таких не пробовала?» Коля с упоением колдовал над мясом, пока на улице в мангале пылали березовые дрова. «Может, помогу чем-то? Лук или...» «Даже не пытайся! Мясо должен готовить мужчина!» И он выразительно изогнул бровь, намекая, что если и есть в этом доме настоящий мужик, то он сейчас стоит прямо передо мной. И я не сдержала улыбки. Было в Коле что-то легкое и приятное. Общаться с ним было куда проще, чем с Тимуром. Никаких подводных камней, двойных смыслов, нелицеприятных намеков. Даже дышалось как будто свободнее, напряжение, которое сгущалось в этом доме последние три дня, куда-то улетучилось. Я ухватилась за Колю, как за спасательную соломинку. Поцелуй Тимура совершенно выбил меня из колеи. Я не ждала от себя такого наплыва чувств. И теперь бессовестно использовала Колю, чтобы уйти от неловкого разговора. А в том, что он бы рано или поздно состоялся, я не сомневалась. Мы должны были проговорить это. Так положено делать взрослым людям, которые не хотят осложнять совместную работу на две недели вперед. Но одно дело понимать это, другое реально проговорить. Каюсь, мне стало страшно. Так жутко, что я чуть не заработала первой в жизни паническую атаку. И тут, как по мгновению волшебной палочки, возник Коля. Да еще и с вином. Вообще-то я не сторонник топить эмоции в алкоголе, но сейчас пара бокалов была мне необходима как воздух. К тому же я давно не пила такого вкусного и ароматного вина. Коля сказал, что привез из Италии несколько бутылок. Так легко пьется. «Ты погоди, особо не налегай на голодный желудок, а то не выдержишь русской бани. Баня уже, наверное, остыла. Может, без нее обойдетесь? Не волнуйся, все под контролем!» Громко ответил Коля и тут же понизил голос. И как ты его выдерживаешь? Он всегда был с характером, но сейчас просто превзошел себя. Вы давно дружите? Ну, если ты спросишь Тимыча, то он меня вряд ли считает другом. Но работали мы вместе около десяти лет. А зачем он тебе сейчас? Вино немного притупило чувство такта и осмелилась на бесцеремонный вопрос. В смысле, он ведет себя довольно специфически? По-свински, если быть точным. Усмехнулся Коли. «Эй, вы там что, меня обсуждаете?» Раздался из комнаты возмущенный голос Тимура. «Лежи!», Лежи! Квикнули мы с Колей хором и дружно рассмеялись. До нас донеслось ворчание Тимура, но когда в доме появился третий человек, я перестала так остро реагировать на все, что говорил его величество Бекоев. «Так вот, к твоему вопросу». Коля с видом заправского повара посыпал мясо специями и отряхнул пальцы. «У меня есть и другие клиенты, и я не бедствую». «Знаешь, сам иногда задаюсь вопросом, зачем мне лишний геморрой в лице Тимура?» Но ответа пока не нашел. «Хочешь верь, хочешь нет, я переживаю за него». «Ты удивишься, но я тоже», — сказала я тихо-тихо, почти шепотом, чтобы у Тимура не выросла очередная корона. «Я не думал, что он уйдет в свою депрессию так надолго. Приезжал к нему спустя год после катастрофы, он к тому времени умудрился рассориться со всей роднёй, включая родителей». Он послал меня четко и ясно, и я решил, что ему просто нужно немного побыть одному. Это всем бывает нужно, но с его работой... Короче, я решил посмотреть, что из этого выйдет. Ничего хорошего. Я покосилась на дверь в комнату Тимура. Я до сих пор себя виню, что не заставил его заниматься реабилитацией еще тогда. Просто он иногда бывает таким упертым. Невыносимо. Кивнула я и сделала большой глоток. «Ты извини за наглость, но между вами...» Коля понизил голос. «Что-то есть?» Я поперхнулась вином и закашлялась. «Что? Что у вас там происходит?» Тут же напомнил себе Тимур. «Все в порядке!» Отозвался Коля и похлопал меня по спине. «Можешь не отвечать, если не хочешь?» «Нет!» Выпалила я так поспешно, что зашлась новым приступом кашля. «Нет, ничего, нет, и быть не может. Сто, нет, двести процентов!» Коля взглянул на меня, прищурившись, будто не очень поверил мои слова, но потом равнодушно пожал плечами. Мол, как скажешь. «Знаешь, я много лет работаю с актерами», — сказал он, «и давно выработал в себе правило — никогда не заводить отношения с людьми этой профессии». «Почему?» — удивилась я. «Любой другой мужчина, имеющий доступ к самым красивым актрисам современности, не смог бы отказать себе в удовольствии переспать с одной из них, тем более будучи агентом». Взять любую молоденькую актриску, да она же на все будет готова ради роли. А кто, как не Коля, способен ее добыть? Если честно, Коля произвел на меня впечатление бабника. Ну или, по крайней мере, человека, который умеет флиртовать и не брезгует одноразовым сексом. От него исходили флюиды мартовского кота, и хотя подобные мужчины не были в моем вкусе, общаться с ним было приятно и интересно. «Открою тебе секрет», — заговорщически сообщил Коля. «Тимур не самый странный из актеров». Я вообще понял, что невозможно постоянно перевоплощаться в других людей без сдвигов в психике. Ты преувеличиваешь. А вот и нет. Коля понял, что нашел благодарного слушателя и оживился. Я как-то работал с одной актрисой. Так вот, она боялась оранжевого цвета. В смысле? Всего оранжевого. У нее прям паника была, начинала задыхаться. И я должен был бегать по площадке и смотреть, чтобы там, не дай бог, никто не пришел в оранжевом. Можешь себе представить? «А почему было просто не поменять актрису?» «Сразу видно, ты ничего не шаришь в кинопроизводстве», — фыркнул Коли. «Если снимают уже третий сезон сериала, когда зрители привыкли к персонажам, то актеры начинают исполнять фортели не только в кадре, но и на площадке. Одному надо медитировать по часу, чтобы войти в роль. Так что будьте любезны, обеспечьте звезде тишину, романтические палочки и гримеров с хорошей аурой». да ладно Я подалась вперёд и поотпёрла лицо ладонями. Всегда было интересно узнать, что там творится за кулисами». «Ага». Сознанием дела кивнул Коля. «Или вот актёр замутил интрижку с партнёршей по площадке. Она замужем была, от мужа ушла, с актёром поссорилась, а им ещё сниматься вместе 20 серий. И по сюжету у них любовь до гроба. А они видеть друг друга не могут, разве что с ножами друг на друга кидаются». Вот и бегай между ними весь день в роли громоотвода. «Подожди, а ты разве не агент?» – удивилась я. «Ну, разве ты не с продюсерами договариваешься и гонорары обсуждаешь?» «Это сейчас. Ушел в вольное плавание». Вздохнул Коля и накрыл замаринованное мясо крышкой. «Раньше кем только не работал. И ассистентом по актерам, и кастинг-директором. С тех пор стараюсь держаться от площадки подальше. Я тебе не надоел своими историями?» «Ты что?» — восторженно возразила я. «Самое интересное, что я слышала за последние дни». «Учитывая, что эти дни ты провела с этим занудой...» Коля мотнул головой в сторону Тимура. «Комплимент сомнительный. Но спасибо». «А у тебя есть еще такие истории?» «Спрашиваешь». Коля широко улыбнулся. «Хватит на тысячу и одну ночь, не меньше. Пойдем пока посмотрим, что у нас там с углями, и я расскажу». «Я не помню уже, когда так хорошо проводила время». Мне казалось, что мы с Колей знакомы тысячу лет. Он травил киношные байки и делал это так здорово, что я иногда чуть ли не экала от хохота. Пародировал известных актеров, режиссеров, рассказывал про случаи до того курьезные, что с трудом верилось в их правдоподобность. Впрочем, от этого его было не менее интересно слушать. Я потерял счет времени. На шампурах аппетитно шкварчало мясо, вино согревало изнутри и заставляло забыть о холоде. Мы даже слепили снеговика, приделали ему хмурые брови из веток и назвали Тимуром. Звали самого Тимура посмотреть на шедевр из окна, но он нашего творчества почему-то не оценил. Только сказал, что нам самое место в детском саду. «Звездная болезнь! Что ты хочешь?» Со смехом сказал Коле, когда Тимур закрыл окно и задернул занавески, чтобы больше на нас не смотреть. «Ну что, в баньку? А потом по шашлычку?» «Давай, что ли, по очереди?» Немного смутилась я. «У меня купальника нет, парная только одна». «Ой, да брось!» — отмахнулся Коля. «Мы оба взрослые люди. Завернешься в простыню, делов-то». Я внимательно взглянула на него, пытаясь понять, не хочет ли он ко мне подкатить. Но его открытое лицо было настолько бесхитростным, голубые глаза смотрели так честно, что я не нашла ни малейшего повода для опасений. «Окей», — кивнула я, — «только ничего такого». Коля поднял руки вверх, показывая, что безоружен. Но как было ему не поверить. Мы сняли первую порцию шашлыка с углей, накрыли шерстяным одеялом и направились в баню. В первое время я еще сомневалась, что все это хорошая затея, но Коля вел себя так беззаботно, не пытался подглядывать, шутил, словом являл собой полную противоположность Тимура. И я расслабилась. Видит Бог, мне было это нужно. Коля подлил воды на камни, и я, завернувшись в простыню, растянулась на лавке, позволяя жару пройти внутри меня, согреть каждую клеточку моего тела. Наконец-то я смогла отпустить ситуацию, перестать думать, и это было так приятно, что слова меня описать. Однако стоило мне погрузиться в нирвану, как из тумана послышался голос Коли. «Не пройдешься по мне веничком? Или я совсем обнаглел?» Я вздохнула, видно, такова была моя планида — обслуживать мужчин. Конечно, я бы предпочла просто отмокнуть в тишине, но отказывать Коле после его стараний с шашлыками и потрясающего итальянского вина было как-то невежливо. Поэтому я слезла с лавки, сняла с крючка березовый веник и подошла к своей потенциальной жертве. «Имей в виду, я этого никогда не делала», — предупредила я. «Так что, если будет больно, извиняй». «Ничего, я тебя сориентирую». Коле улегся на живот и в предвкушении поерзал. «Давай». Я хлестнула его пару раз легонько. Как-то странно было бить человека, который передо мной ни в чем не виноват. «Ну, это халтура», — разочарованно протянул Коля. «Давай сильнее». Я попыталась хлестать сильнее, но рука будто сама останавливалась в последний момент. Я боялась причинить боль и ничего с этим не могла поделать. «Слабенько». Коля приподнял голову и повернул ко мне. «Представь, что я ужасный человек, и ты меня ненавидишь». От такого предложения меня почему-то разобрал смех. Коля выглядел настолько мило и невинно со своими распахнутыми голубыми глазами и взъерошенными по-мальчишески русыми волосами, что ненавидеть его было физически невозможно. Ужасный человек. Да, он был самым милым и трогательным из всех, кого я встречала в последнее время. Не могу. В руках свиньиком повисла плетью. Тогда закрой глаза и представь на моем месте своего врага. У меня нет врагов. Да брось, они у всех есть. «Кто-то же тебя наверняка обижал очень сильно. Вспомни». Я послушно зажмурилась, и перед глазами сам собой возник Тимур. С его обвиняющим взглядом, саркастичной усмешкой, иронично вздернутой бровью. Прямо-таки олицетворение самолюбия и шовинизма. Я почти слышала его голос, слышала, как он обвиняет меня в нашем поцелуе. Мол, сама напросилась, соблазняла меня своими растираниями. Флиртовала в бане, прижималась поплотнее. И у меня рука сжалась в кулак. Я замахнулась и... Раз, два, три... — Ух ты ж! — на вдохе вырвался Коля покрепче вцепился в лавку. — Да, продолжай. — И я продолжила. С каждым ударом из меня выходила обида и злость. Веник ритмично обрушивался на спину Коли, оставляя красные следы и прилипшие листочки. Да, передо мной лежал ни в чем не повинный Коли, но разом рисовала на его месте Тимура. Я и сама не подозревала, что настолько сильно хочу отхлестать его. «Да!» — Коля постановал то ли от боли, то ли от удовольствия. «Вот так! Хорошо!» Я не помню, как долго отхаживала его, почем зря. Остановилась, когда уже заболела плечо. Обессилена опустилась на лавку и вытянула ноги, тяжело дыша. «А ты говорила, что не умеешь!» Со смесью удивлений и восхищения протянул коля «Да ты просто прирожденная Доминатрикс!» «Кто?» Я оттерла пот со лба. «Не обращай внимания!» Он таинственно улыбнулся. «Не знаю, как ты, а я просто заново родился. Иди-ка хочу есть. Пойдем?» Я нашла в себе силы только молча кивнуть. От упражнений с веником, которые могли бы заменить полноценный кроссфит, я тоже ужасно проголодалась, и теперь шашлыки казались мне пределами мечтаний Мы наскоро оделись, и красные запыхавшиеся выбежали на улицу. Там, помимо шашлыков, нас ждал сюрприз. Тимур с мрачным видом стоял у самого входа в баню, и смотрел на нас так, будто хотелось пепелить взглядом. «Ты встал? Зачем?» — ляпнула я первое, что пришло в голову. «Да, ты столько пропустил!» Коли хлопнул друга по плечу. «Марина-то просто огонь!» «Жару задала! У меня вся спина исцарапанная!» «Ну, жахнем по шашлычку!» «Да пошел ты!» Со злостью бросил Тимур, развернулся, и, опираясь на трость, захромал в сторону дома.